Издательство Popcorn Books представляет. Мина Икемото Гош. Хайё, адатворец. Читает Алина Голденберг. Моей семье, потому что потому. И тебе, выбравшему эту книгу. Спасибо. Надеюсь, это хорошая н. «Семья Хакай. Адотворцы Таева-134. Поставки несчастья и настоящий рукотворный ад. Наведение порчи на ваших врагов. Индивидуальный подход. Цены договорные». «Адотворцы, значит», — сказала демоница, ещё раз прочитывая письмена свитка и вводя по тексту визитка семьи Хакай. «Это дословный пересказ вашей истории или в мифологическом ключе?» Хайо Хакай, 33-й адотворец, как и все предыдущие Хакай, наизусть знала содержание свитка, зажатого в когтях демоницы, и также знала, что там достаточно правды, чтобы с ней считаться. Хайо ничего не ответила. Шок от того, что всего несколько секунд назад она обнаружила демоницу, ту самую демоницу, которая замкнула её деревню в бесконечной череде зим, в собственном кабинете, за собственным столом, лишил её дара речи. Демоны из сказок были чудовищами-людоедами, потерявшими разум от неутолимого голода, ставшего их платой за поедание плодов хитодинаши. И эти демоны вроде как не должны были копаться в архивах семьи Хакай, вчитываясь в древнюю рукопись. Хайё рассматривала демоницу. Её глаза, зубы, грациозные жесты, нечеловеческий блеск волос. Что новенького? Какого дьявола Хая следует опасаться теперь? «Боги судьбы наказали первую из нас за убийство богов болезни, нищеты и разложения, покровителей несчастья», — вслух прочла демоница. Слишком поздно она поняла, что без несчастья счастья невозможно. Убив богов бедствия, она поставила под угрозу существование богов удачи. Судьба прокляла её, сделав первой из нас, носительницей несчастья вместо уничтоженных ею богов. Её дочери унаследуют её проклятие, Её сыновья унаследуют её оружие. Все мужчины и женщины рода Хакай никогда не освободятся от бремени её преступления и, отдавая долг вины, будут вечно помнить о нём». Демоница подняла взгляд от свитка. «Как по мне, построить семейный бизнес на этом якобы проклятии не так, чтобы очень тянет на раскаяние». «Это не якобы проклятие». Наконец обрела голос Хайя. Демоница холодно на неё посмотрела. «Значит, в тебе сидит вся сила древних богов несчастья, но ты даже не попыталась использовать её против меня?» «Одотворение не так работает». «Естественно. Будь оно таким удобным, не было бы проклятием». Демоница сунула свиток обратно в шкатулку. От её мерцающих волос исходил запах запёкшейся крови и увядающих цветов. Хайо едва подавила желание бежать. «Как жаль, что твои соседи не помнят, что ждёт их впереди. Иначе они бы уже поручили тебе отомстить за них, а?» Снаружи жители деревни ломали лёд, распахивая замёрзшие ставни и встречали рассвет. Никто не знал, что они уже прожили этот день, что Хайя может предсказать каждую треснувшую сосульку, каждый вороний вираж в небе, и что она знает, как каждый из них выглядит в момент смерти». Демоница склонила голову. «Так скажи, Хайо-Хакай, сколько же зим прошло с тех пор, как я превратила твою деревню в свой фруктовый сад? Сколько зим ты наблюдаешь, как люди страдают от проклятия Хитодинаши? Пять? Шесть? Восемь?» «Заткнись. Знаешь, я ведь не убила ни одного жителя. Ни одного. Ни в эту зиму, ни в прошлые Демоница взяла со стола кисть, покрутила её в руках». Груша Хитодинаши — паразитирующее проклятие. Ему нужна живая человеческая оболочка, которая позволит пить яд из самого сердца. Я сажала семена, чтобы превратить твоих друзей в мои деревья Хитодинаши и подарить им вечную жизнь. Но убивает твоих односельчан то, что раз за разом деревья сжигают дотла, и винить в этом можно только тебя и твоего брата, не меня». Хай ежала кулаки, впилась ногтями в ладони. «И за что это нам? Что мы тебе сделали?» Я задавала тот же вопрос 80 лет назад, во время войны Ада Земного. «Что я такого сделала, чтобы никто не считал мою человеческую сущность достойной покоя?» Она почесала голову, потом пожала плечами. «Сядь, Хайо Хакай, у меня к тебе предложение». «Ты оставишь жителей деревни в живых». «Поздно. Умирали в одном цикле». «Умрут во всех. Ну ты и твой брат». Чёрно-золотые глаза демоницы смотрели, не мигая. «Я в каждом цикле пыталась заразить вас семенами хитодинаши, но они ни разу не прижились». «Нет, правда, даже смешно. Я прошла такой путь, чтобы вы оба познали вечные страдания хитодинаши, а вы оказались к ним невосприимчивы. Ха!» «Ты явилась сюда ради меня и Мансаку?» Хайо едва сдержала смешок. «Вот уж непонятно». «Считай это кровной местью». Демоница потолкнула к ней стул. «Я вроде велела тебе сесть». «А не то что?» «А не то я пойду, найду Мансаку и оторву ему челюсть. Может, хоть это меня удовлетворит, раз уж ты отказала. Не узнаю, пока не попробую». Хайё села. Демоница улыбнулась, обнажая золотистые клыки. Что ты знаешь об острове Анагоры? Это особая культурная зона у коку. Хаё порылась в памяти. Боги удачи у коку отступили туда во время войны ада земного, прихватив с собой достаточно нас удинов, чтобы выжить. С тех пор боги не покидали это место Анагоры у Дины не могут выезжать оттуда, кроме как ради специально одобренных культурных экспедиций. И чем славится Анагора? Сердце Хайя заколотилось в ушах. «Они делают сеншу. Единственное известное противоядие от хитодинаши». Бесценное чёрное рисовое вино анагора, синшу, было лекарством для поражённых хитодинаши. Оно уничтожало ростки и отравляло демонов, порождённых людьми, которые ели ядовитые плоды. Насколько известно, сеншу производили только на анагора. Нигде никому это больше не удавалось». Потому говорили, что после войны Адаземного Синчу выкупила свободу для Анагора. Теперь весь мир зависел от Анагора, потому что только Синчу позволяла сдерживать проклятие Хейтадинаши. У Коку официально пребывал под оккупацией Харборлейкса. Но только Анагора смог выбить себе особые привилегии, угрожая прекратить производство Синчу, если острову не предоставит почти полное самоуправление. На Анагора действовали свои законы. Там запретили иноземных богов. Там отказались преподавать на четырёх языках, как на остальной территории Укоку. Изолировались, чтобы сохранить свою вымирающую культуру и защитить своих богов. И да, им позволили, поскольку официальная версия гласила, что без богов Укоку невозможно приготовить сеншу. По словам местных, только эти боги могли вызвать благословенный дождь, ключевой ингредиент Синшу, И весь остальной мир пока не смог доказать обратное. Так и появилась особая культурная зона Анагора. «Вот что я предлагаю, Хая, Мне не попасть на Анагоры. Охрана не позволит демонам даже шаг к воротам сделать. Я освобожу тебя и твоего брата от моей зимы». Демоница нацелилась когтем на Хайя. «А вы взамен отправитесь на Анагора вместо меня». На кончике когтя мелькнул световой блик. «Зачем?» «Я слышала, кто-то выращивает там груши Хитадинаши. Целый фруктовый сад. Для себя». Хайя уставилась на демоницу. «На Анагора?» «Не верится?» «Хитадинаши нужны люди, чтобы было где расти. Но целый сад, а уж тем более на Анагора». «Зачем?» потому что после войны Ада Земного прошло слишком много времени, и люди уже забыли, почему так делать не надо». Демоница разразилась булькающим смехом. «Тебе интересно, при здесь ты?» «Ладно. Можно сказать, что у нас общее наследие, и оно предполагает тот самый долг вины, как вы это называете, — Так что именно тебе, адотворец Хайя, придётся добывать наши на Анагоре, а потом ты сможешь заняться тем, на что обрекло тебя проклятие». Она снова указала когтем на Хайя. «Устроишь для меня филиал ада на Анагоре».